Глава вторая. «Кажется, началось», – подумал Женька Кавалеронт. «Мишель», – доложил он, – «только что получена архисекретная телеграмма из Москвы». «О чем?» – спросил басалага, сладко подтягиваясь. «Прости лучше сам. Она подписана уже не Троцким, а господином Чечериным». Вот что было сказано в этой секретной телеграмме. Никакая местная советская организация не должна обращаться за помощью к одной империалистической коалиции против другой. В случае наступления германцев или их союзников будем протестовать и по мере сил бороться. Также протестуем против пребывания в Мурманске англичан. Ввиду общего политического положения обращение за помощью к англичанам совершенно недопустимо. Против такой политики Надо бороться самым решительным образом. Возможно, что англичане сами будут бороться против наступающих белогвардейцев. Но мы не должны выступать как их союзники, и против их действий на нашей территории будем протестовать. Чечерин. Что скажешь, Мишель? Что скажет адмирал Кемпен? ответил Басалага. Но ведь это же разглашение тайны государства. Где ты видишь в России государство? Ты просто глуп, Женечка. И скажи, когда поумнеешь? Валерунд ответил ему. Скоро, Мишель. Скоро я, на радость тебе, стану совсем умным. Вроде новоявленного мурманского спиноза или сенеки. Это было сказано со злостью. Но что мог поделать Мичман Валерунд? Конечно же, секретная телеграмма Чечерина попала на стол адмиральского салона Кэмпера. А после ужина, когда в кают компании «Глории» притушили огни, адмирал кемпен вдруг появился возле камина. «Флаг офицер!» – позвал он. И Женька скочил. «Сегодня, пожалуйста, не оставляйте вниманием Юрьева и все его подозрительное окружение в Сурдепе. Москва начинает вести натиск на нас, а этот малый понемножечку ошелевает. Не буду более беспокоить вас, Мичман. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, сэр!» Он остался один возле камина, и рука его, протянутая к бокалу с пивом, слегка дрожала. Мичман и сам заметил эту дрожь. «Да, я не ошибся. Началось». Отбивка. Как хороши мурманские весны. Только человек, поживший возле 70-й параллели, может оценить... Это расплывчатое сияние неба, этот перламутр воды и теплое присутствие гольфстрима. Скоро, уже скоро брызнет поверху оспидных скал черемуха. Упруго провиснут над водой сочные ветви сирени. Закружится голова от наплыва счастья. А ночь-то, ночь какая впереди. Белым бела, светлым светла. Никто не заметил, как облетела черемуха, как обсыпалась сирень. Надвинулся июнь, почти душный для Заполярья. Валеронт умудрился загореть и под скудным северным солнцем. Его болтало все это время по рейду между кораблями эскадры и по улицам между Савдепом и союзными консульствами. Из таинственной отлучки скоро вернулся Вилки с хорошим синяком под глазом. Рассказал о восстании чешского корпуса в Сибири и по Волге. Задумался. Не рано ли? Теперь предстоит расшифровка всех наших предположений. Кстати, что слышно с Печора? Славяне тихонько сидят в Усть-Цильме, а борода князя Вяземского внушает им достойное уважение. Вполне, согласился Вилки. Несмотря на синяк, он был в отличном настроении, поиздевался над Юрьевым и Басалага, из чего Валерон сделал вывод для себя, эта лавочка скоро прикроется. Потом, потягивая виски, вилки сообщил доверительно. «Никак не могу разгадать. Куда делся американский крейсер «Олимпия», который должен быть в наших краях? Эти разгильдяи и янки болтаются по морям безо всякого плана». «Но тебя это не похоже», — ответил Валеронт. «Ты славишься на Мурмане как раз тем, что все и всегда знаешь». «Не все», — скромно сознался Вилки. «Я вот, например... Не знаю, где находится американский крейсер «Бруклин», недавно вышедший из Гонконга. А он необходим во Владивостоке. Это так важно? Спрашивая, Валеронт казался рассеянным. Да. На рейде во Владивостоке уже отзимовали японские крейсера «Ивами» и «Асахи». Там стоит наш броненосец «Суфолк», одна китайская канонерка и... Куда-то провалился этот растяпай американец. Мы должны привлечь к работе в этих краях и наших заокеанских друзей. Валенту задумчиво перевел взгляд на окно. Парей. для начала на 10 шиллингов. За Бруклин я не ручаюсь, но могу сказать, где сейчас находится Олимпия. Давай, согласился Вилки с удивлением. Американский крейсер Олимпия. У третьего пирса. Откуда тебе, Юджин, это стало известно? Я посмотрел в окно. Посмотри ты вилки. Видишь, они уже высаживают матросов. С тебя 10 шиллингов. Действительно, с моря незаметно подошел крейсер Олимпия. Броска горел на фоне скал штандарт Сасш. Кусок синего неба, на котором рассыпаны золотые звезды штатов. «Я проиграл», – сказал вилки, берясь за телефон. «Но я сейчас отыграюсь». «Лейтенант Мартин, здорово, приятель. Как военно-морской аташе, сознайся по дружбе. Где ваш крейсер «Олимпия»?» «Не знает», – шепнул вилки Уалеронду. «Я же говорил, что они болтаются по морям без плана». «Хочешь пари, Мартин», – сказал он американцу. «Ну, для начала полсотни долларов». И так и быть. Я тебе скажу, куда пропал забулдыг и крейсер. Так Вилки рассчитался за проигрыш с Валерондом. В дураках все равно остался американец, сказал он при этом дружески. Янки люди богатые, их надо грабить без жалости. Да че ж бестолковый народ. То их не дождешься, то появится, когда их не ждешь. Этим горлопанам еще учиться и учиться у нас. Ты Юрьева сегодня увидишь? Я его вижу каждый день, и он меня сточертил. Все последние дни Мичман провел в тесном общении с Юрьевым, от которого Москва потребовала, чтобы он властью Савдепа запретил пребывание союзных кораблей в русских и заполярных водах. Вальронду даже интересно наблюдать, как Москва начинает поджаривать Юрьева. Этот проходимец теперь шипел, брыкался, как Плевок на раскаленной сковороде. И надо же так. Как раз в это время Высший военный совет в Версале решил создать на Мурмане главную базу для проникновения в Россию с севера. Причем командующим всеми союзными войсками на севере генерал Звягинцев вам больше делать нечего. Был назначен опытный солдат и дипломат генерал Фредерик Пуль. Ходили слухи, что Пуль уже в пути на Мурман. Отбивка. Юрьев страдал головной болью. Делал себе малайский массаж, растирая пальцами виски и темя под белобрысыми волосенками. Брамсон стоял над ним, как воплощение духа зла, и таскал из портфеля бумаги. Все важные. Сказал. Архангельск тоже протестует. Не чуется ли вам влияние Москвы на цели флот? «Ну да, там есть большевики. Чего они требуют еще?» «Архангельск настаивает, чтобы Мурманск в вашем лице», – издевался Брамсон. поделился с флотом углем и продовольствием, завесенным сюда добрыми союзниками. «Конечно», – отозвался Юрьев. «Я их знаю. Они сами не сожрут, а отправят в Петроград. Ради пролетарской солидарности». Павлин Виноградов для того и сидит в Архангельске, чтобы собирать куски там, где они валяются. — А чем? — спросил Юрьев. — Я буду свою шантропу кормить. Кстати, адмирал Кемпен еще не дал добро на разгрузку транспортов с продовольствием. Он, стоят на рейде, виде только, да зуб не имет. Вошел Шверченко, похвастал. — Сейчас перчатки купил у одного Янки. — Посмотри, Алюшка, какая шкура! — говорят, лосевые. Такие бывают? Иди ты к черту, заорал Юрий всплив. Дурак ты что ли? Нам только и дело, что до твоих перчаток. Борис Михайлович, сказал он Брамсону. Это не вам, извините. А вы, Мичман, повернулся к Валеронду. Прошу, останьтесь. Они остались вдвоем. Юрьева мутила. Вляпался я в эту политику. Теперь бы кишки отрыгнуть. Прополоскать их в тазу с тепленькой водичкой, да с мыльцем. А потом заглотить обратно. Как жаль, Юрьев, что вы не птица Ибис. Это еще что такое? Птица Ибис имела столь длинную шею и такой формы клюв, что сама себе ставила клизмочку. Вот бы это тоже подошло. Юрьев не понял, что Валеронт над ним издевается. «А вы знаете, мичман, сказал он вдруг с опаской, — босолага-то хитрый малый. Он втихую выторговал для себя охрану англичан. Зведенцева они тоже дали. Ну что ж, просите и вы, дадут. Придется. Мне уже подкидывают анонимки. Ведь Линского-то, — поежился Юрьев, — убрали чистенько из-за угла избушки. А кто убрал? «Заугольники», – ответил Юрьев непонятным намеком. Был теплый июньский день, слишком теплый для мурмана, когда на британском крейсере с войсками прибыл в Кольский залив генерал-майор Фредерик Пуль. В тот же день новый командующий провел совещание в узком кругу приближенных лиц о срочном формировании на Мурмане славяно-британского легиона. Конечно же, он пожелал встретиться и с Юрием. Как с председателем краевого совдепа. Генерал Пуль бродяга, солдат, колонизатор, аташе, шпион, стрелок и драчун. С пренебрежением отнесся к Юрьеву, сверкавшему вытертому сзади штанами. Первое замечание пуля. Что вы ответили Москве в связи с нотой Ленина? Я ответил, покорно подхватил вопрос Юрьев что симпатии крового населения, несомненно, на стороне союзников, с которыми оно привыкло с 1914 года вести дружеские отношения. И я заверил центр, что военная сила неоспорима на вашей стороне. Сэр, добавил за него пуль, да, сэр, обалдело согласился Юрьев, теряя остатки своего бахвальства и гонора. И впредь, настоял пуль. Когда разговариваете со мной, прошу вас добавлять, сэр. Мне так хочется. В Москве же вы напутали. Позиция краевого населения, насколько мне известно из верных источников, враждебнее не только к нам, но и к вам тоже, товарищ Юрьев. Слово «товарищ» Пуль произнес отчетливо по-русски. Еще в чине полковника он служил аташе. При русской армии язык Пушкина и Толстого был ему относительно знаком. Надо признать, англичане умели подбирать людей, которые бесстрашно входили в русские условия, как рыбу в воду. Из дальнейшего разговора выяснилось, что пуль уже извещен о большевистской позиции Совжелдора, о протестующей тени башен крейсера Аскольд, о том, что отряд чекистов Комлева не ушел, он здесь, он не уйдет. Отныне, – заключил генерал Пуль, – мы, союзные вам державы, в моем лице, берем власть на Мурмане в свои руки. А я, – удивился Юрьев, – а Савдеп? Мы, – ответил на это Пуль, – будем укреплять ваш Савдеп. Но чтобы укрепить влияние Савдепа, – пояснил Юрьев, – необходимо обеспечить край продовольствия. Однако транспорта с продуктами еще не поставлены вами под разгрузку. Они стоят на рейде. Давно стоят. Пуль задержался возле иллюминатора. Транспорта с продовольствием под охраной катеров тягуче дымили заросты. Мы их поставим к причалу, согласился Пуль. Но тогда, когда положение прояснится. А когда вы думаете, сэр, оно прояснится? Ну, тогда, когда население края выразит нам свои симпатии. Юрьев уныло опустил плечи. Кувалда его боксерского подбородка вдруг жалко отвисла. Он думал, соображал, взвешивал. «Вы меня оставляете одного?» Спросил он вдруг тихо. «Вы берете власть на Мурмане, отняв ее у меня. И...» тогда объясняйтесь с Москвой и Лениным сами. — Сэр, — Гаркнул у него пуль, — да, сэр, сами, сэр. — Переговоры с Москвой, — отвечал пуль, пристукивая каблуком, — будете вести вы, как и вели их раньше. Для нас же время торжественных слов кончилось. Нам теперь понятно, что такое большевизм. Мы уже в Кеми и в Кандалакше. Завтра мы будем в Архангельске. Сразу, как только окажутся в безопасности члены дипломатических миссий, которые сейчас томятся в руках опытных вологодских инквизиторов. Постарайтесь, намекнул Пуль, вырвать у совнаркома признание нашего пребывания в этих краях как де-факто. Больше, закончил разговор Пуль, я вам ничего посоветовать не могу. При этой беседе присутствовал и Валеронт, как офицер связи, но Мичман не проронил ни единого слова. Зато каждое слово постарался осмыслить и запомнить. Он понимал, это история, и он, Мичман Валеронт, свидетель ее беспристрастный. Пуль уедет потом, в Англию, и чего доброго выпустят мемуары, такие же безапелляционные, как и сам автор. Что же касается Юрьева, то ему вряд ли предстоит писать мемуары. А вот ему, Женьке Валеронду, надо сохранить правду о предательстве. Вскоре на весь Мурман раздалась первая речь Пуля. Речь генерала Пуля в собрании Центра Мура. Я, главнокомандующий всеми союзными силами в России, говорю вам, мы здесь. Нашли способный совдеп, который не только способен, но и желает работать. Но способности работы этого совдепа препятствуют население и моряки. Мы не можем работать с совдепом, если он не может проводить в жизнь те заключения, к которым он пришел. А потому мы намерены помогать совдепу, чтобы он был в состоянии проводить свои резолюции. Союзники пришли сюда для работы. Эта работа необходима России. Мы желаем делать дело, и если нам и тем, кто работает с нами рука об руку, будут чиниться препятствия, то мы сумеем их устранить. До сегодняшнего дня матросы на Мурмане достигли своего первенства в делах тем, что они вооружены. Сейчас здесь находится власть сильнее матросов. Это союзники. Союзники имеют силы. И если это потребуется, мы готовы применить эти силы. Мы сумеем заставить работать бездельников. И если матросы, особенно матросы с крейсера «Аскольд», будут продолжать мешать вашей созидательной работе, то скоро им придется убедиться, что сила уже не на их стороне, на нашей. После этой речи многие задумались. Даже Леуданский почесывался за столом президиума. Но зато бешено аплодировали пулю контрагет Каратыгин и комиссар Тим Харченко. Тоже, сэр. Женька Валеронт навестил лейтенанта Басалага. «Мишель», – заявил Мичман решительно, берясь за аксельбан флаг офицера. «Эту удавку я, пожалуй, сниму. Мне уже надоело бегать с чайной ложечкой, перетаскивать дерьмо словесных упражнений из русской бочки в английскую, а из французской – тащить его в американскую». Погоди, мы тебе подыщем что-либо. По специальности. Отбивка. Три дня. И все три дня англичане кидали и кидали с бортов кораблей войска и технику. Наконец, 23 июня подошел серый, будто осыпанный залой крейсер «Суацхэмптон» и затопил мурманские причалы новыми боевыми десантами. Я придумал воскликнул Юрий, глядя, как сбегает на берег ловкая морская пехота. Я придумал. Для того, чтобы унять англичан, нам надо усилить привлечение американцев. Он так и телеграфировал в Москву. Считаю необходимым нейтрализовать неизбежную пока исключительность англичан привлечением американцев к большему участию в событиях. С этого момента Вальронд говорил с Юрием на ты. Никак не пойму. Дурак ты или умный? Что ты за человек? Тоже непонятно. Центр требует от тебя изгнания всех союзников, а ты наоборот еще и американцев призываешь сюда, числом поболее англичан. Но англичане перевеса такого не допустят и бросят еще десант. Наконец, это может не понравиться французу. Народ такой, песенки веселые, на столе конканчики, а пальцем в рот не кладить. Откусят начисто и, заметь, никогда не выплюнут. Юрьев затравленно огрызнулся. Должен же понять что в нарком, что мы, дабы сохранить инициативу, не способны уже опереться на реальную русскую силу. У нас нет своих сил, чтобы противостоять даже финам. Финнам? Ты, Юрьев, сознательно преувеличиваешь финскую угрозу? Южнее с финами уже расправился с Передонов. Это было так. Но французский крейсер, приняв на борт 200 британских томи, уже пошел через океан, минуя горло в Белое море прямо на Ким. Против финов. Сейчас решалась судьба всего русского севера. И Владимир Ильич Ленин лично ответил Юрию такой телеграммой. Английский десант не может рассматриваться иначе, как враждебный против республики. Его прямая цель – пойти на соединение с чехословаками, и в случае удачи с японцами, чтобы не звергнуть рабоче-крестьянскую власть. Всякое содействие, прямое или косвенное, вторгающимся насильникам, должно рассматриваться как государственная измена и караться по законам военного времени. О всех принятых мерах, равно как и обо всем ходе событий, точно и правильно доносить. Женька подчеркнул ногтем слово «измена». «Видишь?» – спросил. «Ты об этом помни». «Ну и что? Устоишь?» «Пока держусь», — ответил ему Юрьев. Он заметался, путаясь в проводах. То рвался на связь с наркоман дел, то снова вызывал процаренуса, прося у него защиты от Ленина, то требовал к аппарату Чечерина. «Если наш совет, — убежал в Москву, — посмеет выступить против союзников, — то жизнь всего Мурманского края потечет помимо советских организаций. Если мы не будем проявлять инициативу в совместных действиях с союзниками, то мы полетим к черту, как полетели уже во Владивостоке. Поняли? Так вот, дайте нам точные и такие, как можно исполнять указания». Аппарат молчал. Москва не отвечала. Вальрон сквозь зубы сказал. «Сукин ты сын, Юрьев. Чего ж ты добиваешься от центра?» Чтобы тебе благословили решение на оккупацию мурмана. с сгоряча выдал правду матку. Если угодно знать, то оккупация уже есть. Мы давно оккупированы. Пожалуйста. Тогда именно так и доложи. Так как просил тебя Ленин, точно и правильно. Они морочили им голову в Москве. Благо им из Кремля наших дел не видно. Нет такого дальномеровища. Вбежал Савдеповский дежурный матрос. В аппаратную! Крикнул он. Опять Москва. Ленин дал Юрьеву окончательный ответ: Если вам до сих пор не угодно понять советскую политику, равно враждебную и англичанам, и немцам, то пеняйте на себя. С англичанами будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа. Юрьев смахнул пот, посмотрел на Вальронда. «Это значит война?» «А что ты еще ждал?» ответил ему Вальронд и вышел. Больше он Юрьева никогда не увидит. Отбивка. Дело было в тридцатке. В узком и длинном коридоре, где плинтусы прожраны крысами, где стены забрызганы людской кровью, Хосмадулин поставил сыроммятьево к косяку двери. Стоишь, полковник? Стою, пес худой. Стою, и тебе меня не свалить. К ним приблизился Илен, благоухая духами. Оставь его, вступился он за сыромятьева. А вы, под прапорщик, можете пройти ко мне и сесть. Я тебе не под прапорщик. Я был, есть и буду полковником. Я это звание заслужил не в палаческих застенках, а с оружием в руках, честью, кровью, усердием к службе. Вытрите это, сказал Элен брезгливо морщась. С разбитого лица полковника струилась кровь. Страшный рубец от плетки пересекал его выпуклый лоб. Срамять взялся за графин с водой. Я вам предложу портвейну под прапорщик сказал Элен, наклоняя бутылку. Портвен немой, а казенный, чтобы офицеры всегда могли выпить за короля Британии, когда они о нем вспоминают. И вот посеребленный молоток, дабы вызывать подобающую тишину при произнесении тоста. Одним ударом этого молотка можно сделать так, что вокруг станет тихо. И никто никогда не узнает, что хотел сказать перед смертью бывший полковник Сырометьев. Ну, а теперь давайте выпьем с вами казенного портвейну и, убрав молоток, поговорим о наших королевских делах. Декадент, сказал Сарамятев. Дерьмо собачье. Елен, не обращая внимания на ругань, что-то писал. Что ты там пишешь? Спросил полковник. Заполняю анкеточку для опроса. Сарометьев выхватил протокол из-под локтя Елена И порвал ее в мелкие клощи. Не мудри. Что тебе от меня надо? Мне надо, Сарамятев, знать в точности, как ты очутился у большевиков. Тебя заставили? Конечно. В моем положении. И, вытерев лицо, Сарамятев поглядел на красную от крови руку. Конечно. Продолжил он. Мне было бы лучше сказать, что меня принудили силой. Но это не так. «Не так?» – обратно спросил Ирин, качаясь на стуле. «Не так?» – бросил ему в лицо Сарамятев. «Я пришел к большевикам. Честно. Верой и правдой». «Ты сказал все?» «Все». «Тогда вопрос. К нам вернулся ты тоже честно?» Сарамятев подумал и тихо ответил. «Да». «Тоже честно!» «У меня тупик!» Илен выпрямил под собой стул и сел ровно как палк. «Так что ж ты за дерьмо такое, полковник?» «И там честно, и здесь честно!» «Вот у французов есть зонтики для дождя и для солнца!» «Но есть один!» «Он тукя!» Этот зонтик универсальный годится для любой погоды. «Скажи, ты такой же, что годен при любой погоде?» «Не оскорбляй меня», – выкнул Сарамятев. «Ах, простите, сударь, я совсем забыл, что вы истинно русский офицер и всегда готовы драться на дуэли». «Дурак ты», – сказал ему Сарамятев, – «чего ломаешься?» Если не угоден, так вели поставить к стенке, Они не словно девка худая. Рад, что власть получил. Елен раскусил сигару и положил поверх стола. Приношу вам, полковник, сказал деловито, глубокие извинения за то, что мой идиот хасмадулин не отнесся к вашему званию с должной респектабельностью. Подпишите вот эту бумагу и даю вам слово. Вы останетесь полковником русской армии. В случае же, если я вернусь через пять минут и бумага не будет подписана, вы... Одно могу сказать. Время сопливого гуманизма на Мурманске кончилось. Впрочем, не буду мешать. Подумайте. Оставшийся один Сыромятев притянул к себе лист. славяна британский легион Славяно-британский союзный легион формируется Великобританией и ее союзниками с целью помочь России прекратить политику посягательства и аннексии, преследуемой Германией и ее союзниками. Офицеры, унтерофицеры и рядовые, которые поступают в этот легион, должны воздержаться от всякой партийной политики и служить, подчиняясь всем правилам и положениям, установленным для британской армии. Я, ниже подписавшийся, сим обязуюсь служить в названном легионе и подчиняться упомянутым правилам до объявления всеобщего мира воюющими в настоящее время державами. Место для подписи. Элен вернулся в кабинет, глянул на подпись Старомятиева. Ну, вот и отлично, полковник. Полковник старой и доброй русской армии. Впрочем... «Если угодно, я позову сюда Хасмадулина, и вы ото всей души набьете ему морду по всем правилам». «Бей сам», – ответил Сыромятев, и на выходе из бокса палач Хасмадулин помог ему натянуть шинель.